Глава третья Прошел месяц, но тягостное настроение в доме все усиливалось. Больше всего страдала Клотильда, видя, что Паскаль запирает на ключ все ящики. Он не чувствовал к ней прежнего спокойного доверия. Она была этим так уязвлена, что если бы нашла шкаф открытым, то, пожалуй, швырнула бы все папки в огонь, как советовала сделать ее бабка Филисита. Снова начались досадные размолвки. Случалось, они не разговаривали по два дня. Однажды утром, после ссоры, которая продолжалась уже третий день, Мартина, подавая завтрак, сказала. «Сейчас я проходила по площади супрефектуры и видела, как один приезжий человек зашел к госпоже Фелисите. Мне, сдается, я его знаю. И я ничуть не удивлюсь, барышня, если это будет ваш братец». Паскаль и Клотильда сразу начали опять разговаривать. «Твой брат? Разве бабушка его ждала?» «Нет, не думаю. Уже шесть месяцев, как она ожидает его. Я знаю, что неделю тому назад она опять ему написала». И они принялись расспрашивать Мартину. «Ну, как я могу сказать, наверняка, сударь, последний раз я его видела четыре года назад. Он тогда ехал в Италию и остановился у нас часа на два». Может, с тех пор он сильно переменился, а все-таки со спины мне показалось, что это он. Разговор продолжался. Клотильда как будто радовалась этому случаю, прервавшему, наконец, тяжелое молчание. «Отлично», — заключил Паскаль, — «если это твой брат, то он зайдет к нам повидаться». Действительно, это был Максим. Несколько месяцев он отклонял настойчивые приглашения старой госпожи Ругон, но в конце концов уступил. а ей хотелось исцелить болезненную рану, нанесенную им семье. То была давняя история, но с каждым днем она давала себя чувствовать все сильнее и сильнее. Пятнадцать лет тому назад Максим семнадцатилетним мальчиком соблазнил горничную. Она родила ему ребенка. Саккар, отец Максима и его мачеха Рене только смеялись над этим глупым приключением рано созревшего юнца. Рене была раздосадована лишь одним. его неразборчивостью. Эта горничная Жустина Мего, белокурая девушка, кроткая и послушная, была взята из соседней деревни, и ей так же, как и Максиму, исполнилось 17 лет. Ее отправили в Пласан воспитывать маленького Шарля, обеспечив ежегодной суммой в 1200 франков. Три года спустя она вышла замуж за Ансельма Тома, Шорника из предместия. Это был рассудительный работящий парень, позарившийся на ее ренту. Жустина, надо сказать правду, вела себя примерно. Она пополнела, у нее совсем прошел кашель, заставлявший подозревать тяжелую наследственность. Ее предки были алкоголиками. Двое детей, рожденных в этом браке, мальчик, теперь уже десятилетний, и девочка семи лет, толстые и розовые, чувствовали себя отлично. И она была бы самой счастливой и самой уважаемой женщиной, если бы не неприятности, которые причинял всему семейству Шарль. Тома, несмотря на ренту, ненавидел чужого ребенка и всячески преследовал его. Жустина, покорная и молчаливая, тайно страдала от этого. взирая на горячую любовь к мальчику, она охотно отдала бы его отцу. Шарлю в его 15 лет едва можно было дать 12. Его развитие остановилось на уровне пятилетнего ребенка. Он был необыкновенно похож на свою сумасшедшую прабабку. тетушку-деду в тюлет, и так же, как она, отличался стройностью и тонким изяществом. В ореоле своих длинных пепельных волос, мягких как шелк, он напоминал малокровного отпрыска королевской семьи, которым кончается династия. Его большие светлые глаза казались пустыми, тень смерти лежала на этой внушающей какую-то тревогу красоте. У него не было ни ума, ни сердца, он походил на маленькую испорченную собачку, которая трется у ног людей, желая приласкаться. Фелисите, пораженная красотой мальчика, в котором она охотно признала свою кровь, сначала поместила его в колледж на свой счет. Оттуда его выгнали через полгода, обвинив в неисправимых пороках. Три раза Фелисите пыталась настоять на своем, меняла учебные заведения и всегда дело кончалось позорным исключением. Он не хотел и не мог ничему учиться, он только портил всех детей, поэтому пришлось оставить его у себя в семье, отправляя поочередно от одних родственников к другим. Доктор Паскаль, расчувствовавшись, мечтал его исцелить и продержал мальчика почти целый год в Сулияде. Он отказался от бесполезного лечения, лишь опасаясь влияния Шарля на Клотильду. Теперь Шарль почти не жил у матери, а находился или у Фелисите, или у какого-нибудь другого родственника. Нарядно одетый, окруженный игрушками, он походил на маленького изнеженного принца, древний, пришедший в упадок, расы. И все же этот ублюдок с царственными белокурыми волосами заставлял страдать старую госпожу Ругон. Она решила спасти внука от пластанских сплетен, убедив Максима взять его на воспитание к себе в Париж. Тогда, по крайней мере, был бы положен конец этой скверной семейной истории. Максим, преследуемый вечным страхом испортить себе жизнь, долгое время отвечал молчанием. Когда война окончилась, он, разбогатев после смерти жены, возвратился в свой особняк на авеню Булонского леса и решил благоразумно пользоваться своим состоянием. Преждевременный разврат внушил ему спасительный страх перед удовольствиями некоторого рода. В особенности же он старался избегать всевозможных чувств и всякой ответственности, чтобы, насколько возможно, продлить свое существование. С некоторых пор его мучили стреляющие боли в ногах. Думая, что это ревматизм, он мысленно уже видел себя расслабленным, прикованным к креслу. После внезапного возвращения во Францию Саккара, вновь развернувшего свою широкую деятельность, Максим окончательно лишился покоя. Он слишком хорошо знал этого пожирателя миллионов и трепетал, видя, как хлопочет возле него, дружески посмеиваясь, Саккар, прикидываясь добряком. Не пустит ли его по миру отец, если из-за этих проклятых болей в ногах ему придется хоть на день остаться целиком в его власти? И Максима охватил такой страх перед одиночеством, что он решил, наконец, уступить Фелисите и повидаться со своим сыном. Почему на самом деле не взять мальчика к себе, если он окажется ласковым, умненьким и здоровым? У него будет товарищ, наследник, который поможет ему в борьбе с происками отца. мало эгоист Максим привык к мысли, что его будут любить, оберегать, защищать. Тем не менее, он навряд ли решился бы пуститься в такую дорогу, если бы врач не послал его на воды в Сен-Жерве. Оттуда нужно было только сделать крюк в несколько километров, и вот однажды утром он словно свалился с неба к старой госпоже Ругон. Однако он твердо решил, что, расспросив ее о сыне и повидавшись с ним, в тот же вечер выйдет обратно. В два часа, когда Паскаль и Клотильда сидели еще за кофе, под платанами возле фонтана появились Фелисите с Максимом. «Подумай, милочка, какая приятная неожиданность. Я привела к тебе твоего брата». Пораженная Клотильда поднялась из-за стола навстречу Максиму, которого она едва узнала. Так он исхудал и пожелтел. После разлуки с ним в 1854 году она видела его всего лишь два раза. Один раз в Париже, другой в Плассане. Но он остался в ее памяти другим. Тогда это был живой, изящный человек. А теперь щеки у него впали, волосы сильно поредели и посидели. Однако в конце концов она узнала его. Это была та же красивая, тонко очерченная голова, та же беспокойная женственная грация, сохранившаяся, несмотря на преждевременную дряхлость. «Какой у тебя прекрасный вид!» — сказал он просто, обнимая сестру. «Для этого нужно жить на солнце», — ответила она. «Ах, я так рада тебя видеть!» Паскаль опытным взглядом врача сразу определил состояние племянника. Он тоже расцеловался с ним. «Здравствуй, мальчуган. Видишь ли, она права. Люди чувствуют себя хорошо только на солнце, как и деревья». Фелисите тем временем успела обижать весь дом и возвратилась, крича. «Разве Шарль не у вас?» «Нет», — ответила Клотильда, — «он был у нас вчера». «Его взял с собой дядя Маккар. Он проведет несколько дней в тюлет». Фелисите пришла в отчаяние. Она была уверена, что ребенок у Паскаля. Вот почему она и явилась сюда. Что же теперь делать? Доктор со своим обычным спокойствием предложил написать Маккару, чтобы тот привез его завтра утром. Узнав же, что Максим во что бы то ни стало желает уехать с девятичасовым поездом и не остается на ночь, он сделал другое предложение. Он пошлет за наемной каретой, и все вчетвером поедут к дядюшке Маккару повидать Шарля. К тому же это будет прекрасная прогулка. от Пласа до Датюлет меньше трех лье. Час туда, час обратно. Если они захотят вернуться к Семи, то могут пробыть там два часа. Мартина приготовит обед, Максим успеет поесть и попадет как раз к своему поезду. Но Фелисите, которую явно беспокоил этот визит к Маккару, пришла в необыкновенное волнение. «Нет, нет, ни за что! Неужели вы думаете, что я поеду, когда каждую минуту может разразиться гроза?» «Гораздо проще послать кого-нибудь за Шарлем». Паскаль не соглашался с ней. Никогда еще не удавалось привести Шарля куда бы то ни было по своему желанию. Ведь это был безрассудный ребенок. Он повинуется своему малейшему капризу, как неукрощенное животное. Старая госпожа Ругон, раздраженная до последней степени тем, что ей не удалось подготовить почву, была побеждена и уступила. Теперь она вынуждена была все предоставить случаю. «Делайте, как хотите!» «Боже мой, как все неудачно складывается!» Мартина спешно отправилась за экипажем. Еще не пробила трех часов, а Ландо, запряженная двумя лошадьми, уже быстро катилась по дороге в Ниццу по склону, спускавшемуся к мосту через Вьорну. Оттуда дорога сворачивала влево и шла два километра вдоль лесистого берега реки. Дальше она углублялась в сельское ущелье, в узкий проход между двумя гигантскими стенами обожженных и пожелтевших на беспощадном солнце утесов. В расщелинах росли сосны. Купы деревьев, казавшиеся снизу пучками травы, окаймляли гребни утесов, нависая над пропастью. Это был какой-то хаос. Картина разрушения, созданная ударом молнии. Адский коридор с неожиданными поворотами и осыпями кроваво-красной земли. возле каждой трещины. Только полет орлов нарушал молчание этой унылой пустыни. Фелисите всю дорогу не проронила ни слова. Она напряженно думала и казалась подавленной своими размышлениями. Было действительно очень душно. Солнце пекло, несмотря на застилавшее небо огромные синеватые облака. «Говорил почти один Паскаль». страстно любивший эту неистовую природу и пытавшийся внушить своему племяннику такие же чувства. Он мог восхищаться сколько угодно, говоря о той настойчивости, с которой оливы, смоковницы и терновник старались пробиться сквозь скалы. Он мог говорить и об этих скалах, об этом огромном и могучем костяке земли, из недр которой словно вырывалось какое-то дыхание. Максим оставался равнодушным. Глухая тревога охватывала его при виде этого дикого величия. Эта мощь уничтожала его. И он предпочитал смотреть на свою сестру, сидевшую против него. Она все более пленяла его. Такой она ему казалась счастливой и здоровой, таким спокойствием веяло от этой красивой круглой головки с высоким лбом. Иногда их взгляды встречались, и ее нежная улыбка ободряла его. Между тем дикая красота ущелья мало-помалу начинала смягчаться. Стены утесов становились все ниже. Теперь они ехали среди холмов с отлогими склонами, заросшими тимьяном и лавандой. Это была еще пустыня, необработанная земля зеленоватого или лиловатого цвета, где малейшее дуновение ветерка разносило терпкий аромат. Затем сразу на последнем повороте они спустились в Тюлецкую долину, освеженную источниками воды. За нею тянулись луга, а там и сям поросшие высокими деревьями. Деревня была расположена на Косогоре, среди олив, а немного поодаль налево стоял домик Маккара, с окнами прямо на юг. Дорога к нему вела та же, что и к дому малешонных, белые стены которого виднелись впереди. Молчание Фелисите стало еще более мрачным. Она не любила показывать дядю Маккара. Как будет довольна вся семья в тот день, когда он исчезнет навсегда. В сущности, ради счастья их всех, он давно должен был бы покоиться в земле. Но этот старый восьмидесятитрёхлетний пьяница упорствовал, как бы законсервированный в спирту, который пропитал его насквозь. В пласане за ним утвердилась ужасная слава бандита или жебоки. Старики потихоньку рассказывали отвратительную историю о нескольких убийствах, связавших его с ругонами. Речь шла о предательстве в неспокойные декабрьские дни 1851 года, о ловушке, где он оставил лежать на окровавленной мостовой своих товарищей с зияющими ранами. Позднее, вернувшись во Францию, он предпочел обещанному ему теплому местечку маленькое владение в тюлет, купленное для него фелисите. С тех пор он проживал там, катаясь как сыр в масле, и мечтая только о том, чтобы округлить свою усадьбу при помощи какого-нибудь благоприятного случая. Действительно, он нашел способ приобрести давно приглянувшийся ему участок, оказав услугу своей невестке, когда она отвоевывала Пласан у легитимистов. Это была другая ужасная история, которую точно так же рассказывали на ухо. Одного буйно помешанного незаметно выпустили из убежища. Он бежал ночью и, одержимой жаждой мести, поджег собственный дом, в котором сгорело четыре человека. К счастью, все это было давным-давно. Теперь Маккар остепенился и вовсе не походил на опасного головореза, заставлявшего трепетать всю семью. Держался он очень корректно, был дипломатичен и себе на уме. Только смеялся он по-прежнему нагло, как будто издеваясь над всем светом. «Дядюшка у себя», — сказал Паскаль, когда они стали подъезжать. Домик был обычного провансальского типа, одноэтажный, с выцветшими черепицами и стенами, густо покрытыми желтой краской. Перед фасадом тянулась узкая терраса. На нее падала тень от подстриженных шпалерами старых шелковичных деревьев с длинными изогнутыми толстыми сучьями. Здесь летом дядюшка покуривал свою трубку. Услышав шум коляски, он подошел к перилам террасы и стал ожидать, выпрямившись во весь свой высокий рост. Он был в чистеньком костюме из синего сукна и своей вечной меховой каскетке, которую носил круглый год. Узнав посетителей, он засмеялся и воскликнул. «Какое прекрасное общество! Милости просим! Здесь вы отдохнете и освежитесь!» Присутствие Максима живо заинтересовало его. «Кто это?» Для чего он приехал, думал он. Их познакомили, но он тотчас прервал все объяснения, которые стали было приводить, чтобы помочь ему разобраться в сложном сплетении родственных уз. «Отец Шарля! Знаю, знаю! Сын моего племянника Сакара. Черт побери! Тот самый, который удачно женился и потерял жену!» Он внимательно осмотрел Максима, очень довольный его морщинами и поседевшими волосами. — И это в тридцать два года. — Да, конечно, — прибавил он, — все мы стареем. Впрочем, я не особенно жалуюсь, я-то еще крепок. Он торжествовал, самодовольно выпрямившись. Его багровая физиономия пылала, как раскаленная жаровня. Уже давно простая водка казалась ему чистой водичкой. Только 80 градусный спирт щекотал его луженую глотку. Он наливался им до такой степени, что, казалось, весь пропитан спиртом, словно губка. Алкоголь выступал из всех пор его кожи. Когда он говорил, то при каждом дыхании от него несло винными парами. «Никто не спорит, вы еще крепки, дядя», — ответил восхищенный Паскаль. «И вы имеете право смеяться над нами, потому что вы нисколько не заботились об этом. Но я боюсь только одного. Как бы в один прекрасный день, раскуривая свою трубку...» Вы не вспыхнули сами, словно чаша с пуншем. Польщенный Маккар громко расхохотался. — Шути, шути, мальчуган! Стакан коньяку вас лучше твоих паршивых лекарств. Все вы чокнетесь со мной, не так ли? Я хочу, чтобы вы добрым словом помянули мое гостеприимство. Плевать хотел я на разных сплетников. У меня все не хуже, чем у любого буржуа. Хлеб, маслины, миндаль, виноград, земля. Летом, Я покуриваю трубку в тени шелковиц. А зимой вон там, у стены на солнышке. Что скажешь. За такого дядюшку не приходится краснеть. Клотильда, для тебя, если хочешь, есть наливка. А вы, Фелисите, моя дорогая, насколько я знаю, предпочитаете анисовую. У меня есть все, уверяю вас. У меня есть решительно все. Он сделал широкий жест, словно хотел показать, как велико его достояние. Все это добро старого проходимца, превратившегося в отшельника. Фелисите, которую он сразу напугал, начав перечислять свои богатства, не сводила с него глаз, готовый его прервать. «Спасибо, Макар, нам ничего не нужно, мы спешим. А где Шарль?» «Шарль? Отлично, отлично, сию минуту. Я понимаю, папаша приехал повидать сынка, но это не помешает нам пропустить румку-другую». Когда же все наотрез отказались, он обиделся и прибавил со своей нехорошей усмешкой. «Шарля здесь нет. Он там. У старухи, в убежище». И, подведя Максима к краю террасы, он указал ему на ряд больших белых зданий. Расположенные между ними сады напоминали тюремные дворы для прогулок заключенных. «Смотрите, племянничек, прямо перед нами виднеются три дерева. Так вот, подальше от того, что налево, фонтан во дворе». Отсчитайте в первом этаже дома, что выходит во двор, пятое окно направо. Это и будет комната тети Диды. Малыш там, у нее. Я отвел его к ней совсем недавно. Это была любезность администрации. В продолжении двадцати одного года, проведенных в убежище, старуха ни разу не причинила каких-либо хлопот своей сиделке. Она была очень спокойна, коротка и целые дни неподвижно сидела в своем кресле, глядя куда-то прямо перед собой. Ребенку нравилось бывать у нее, да и она как будто интересовалась им. Поэтому его иногда оставляли у нее часа на два-на три, поглощенного вырезыванием картинок, и смотрели сквозь пальцы на такое нарушение правил. Новая помеха еще больше усилила дурное настроение Фелиситы. Она рассердилась, когда Маккар предложил отправиться за мальчиком в пятером, всей компанией, «Какой вздор! Ступайте туда один и возвращайтесь поскорее! Мы не можем терять столько времени!» Этот приступ сдерживаемой ярости показался дядюшке забавным. Чувствуя, насколько он ей неприятен, он стал теперь, посмеиваясь, настаивать. «Вот так на!» «Подумайте, детки, всем нам представляется случай повидать нашу старую мать, нашу общую родительницу. Скрывать нечего, все мы, как вы сами знаете, родились от нее». Разве это вежливо не навестить ее, не пожелать ей доброго здоровья? Тем более, что мой племянничек, приехавший издалека, быть может, никогда ее и не видел. Что до меня, то я от нее не отказываюсь. Нет, черт возьми, нет. Правда, она сумасшедшая, но ведь матери, которым перевалило за сто, встречаются не так уж часто. Ради этого одного стоит побеспокоиться и проявить к ней хотя бы немного внимания. Наступило молчание. на всех повеяло каким-то холодком. Клотильда, до сих пор молчавшая, первая заявила взволнованным голосом. «Вы правы, дядюшка, мы все пойдем туда». Даже Фелисите принуждена была согласиться. Снова сели в карету. Маккар поместился рядом с кучером. Утомленное лицо Максима еще более побледнело из-за какого-то угнетавшего его предчувствия. Все время, пока длился короткий переезд, он расспрашивал Паскаля о Шарле с отцовским интересом, под которым скрывалось возраставшее беспокойство. Доктор, смущенный повелительным взглядом Фелисите, смягчал истину. Конечно, ребенок слабого здоровья, но именно поэтому его охотно оставляют на целые недели в деревне у дяди. Однако он не страдает какой-либо определенной болезнью. Паскаль не сказал, что как-то однажды у него мелькнула мысль укрепить у мальчика мозг и мускулы посредством впрыскивания нервного вещества. Но ему помешало одно постоянное явление. Малейший укол вызывал у ребенка кровотечение, которое каждый раз приходилось останавливать при помощи тугой повязки. То была слабость выродившихся тканей, кровавая роса, выступавшая на коже, В особенности он был подвержен кровотечениям износу, таким внезапным и обильным, что его нельзя было оставлять одного из опасения полной потери крови. В заключении доктор прибавил, что его умственные способности действительно дремлют, но что он надеется на их развитие в более живой и деятельной духовной среде. Наконец подъехали к убежищу. Макар, слушавший весь этот разговор, спрыгнул с козел, повторяя, очень милый мальчик, очень милый. «Кроме того, красив, как ангел!» Максим, еще сильнее побледневший, вздрагивал от озноба, несмотря на удушливую жару, и не задавал больше вопросов. Он рассматривал обширные здания-убежища и флигели разных отделений — мужского, женского, тихих, буйных и буйно помешанных, отгороженные одни от других садами. Всюду была необыкновенная чистота. Гробовая тишина нарушалась только звуком шагов и звяканием ключей. Старый Маккар знал всех сиделок. Кроме того, все двери сразу распахнулись перед доктором Паскалем, лечившим некоторых больных. Пройдя по галерее, свернули во двор. Это было здесь, в одной из комнат первого этажа, оклеенной светлыми обоями и очень просто обставленной. Вся мебель состояла из кровати, стола, кресла и двух стульев. Сиделка, никогда не покидавшая свою больную, как раз куда-то отлучилась. И за столом друг против друга сидели только больная и мальчик. Она, одеревеневшая в своем кресле, он на стуле, поглощенный вырезыванием картинок. «Ходите, входите!», входите — повторял Макар. «Не бойтесь же, она очень милая!» Прабабка Аделаида Фук, которую все ее многочисленные внуки и правнуки ласково называли тетя Дида, даже не повернула головы, несмотря на шум. Еще в молодости истерические припадки расстроили ее здоровье. Пылкая, страстного темперамента, пройдя через множество испытаний, она все же сохранилась до 83 лет, когда ужасное горе, тяжелое душевное потрясение бросили ее в омут безумия. С этого времени уже 21 год разум ее угас. Наступила внезапная слабоумие, отнявшая всякую надежду на выздоровление. Теперь в возрасте 104 лет она все еще жила, позабытая всеми, с окостеневшим мозгом в состоянии спокойного безумия. Болезнь ее больше не развивалась и не угрожала смертью. Все же из-за старческой дряхлости ее мускулы мало-помалу атрофировались. Тело ее было как бы съедено возрастом. Остались только кожа до кости, так что ее приходилось переносить из постели в кресло. Превратившись в пожелтевший скелет и сохший, как столетнее дерево, на котором осталась только кора, Она все же прямо сидела в своем кресле. Только глаза жили на ее тонком и длинном лице. Она пристально смотрела на Шарля. Клотильда робко приблизилась к ней. — Тетя Дида, мы приехали вас повидать. Разве вы не узнаете меня? Я ваша правнучка. Я иногда навещаю вас. Старуха, казалось, не слышала. Она не сводила глаз с мальчика, вырезавшего картинку. короля в пурпуре и золотой мантии. «Довольно, мамаша!» — вмешался Макар, «Перестань дурачиться! Ты ведь можешь взглянуть на нас! Вот этот господин твой правнук, нарочно приехавший из Парижа!» Услышав его голос, тетя Дида повернула голову. Она медленно оглядела всех своими светлыми и пустыми глазами, затем снова уставилась на Шарля и по-прежнему погрузилась в созерцание. Больше никто не проронил ни слова. «Она такая со времени последнего страшного потрясения», — заговорил, наконец, приглушенным голосом Паскаль. «Всякое сознание, всякая память как будто исчезли у нее. Она почти всегда молчит, только изредка можно услышать бессвязный быстрый лепет, какие-то неразборчивые слова. Она смеется и плачет без всякого повода. Это неодушевленное существо, которое ничто не трогает». И все же я не осмелюсь утверждать, что мрак непроницаем. Быть может, где-то в глубине погребены воспоминания. Ах, бедная наша прабабка! Как я жалею ее, если она еще не дошла до полного забвения. О чем она может думать в продолжении 21 года, если еще способна вспоминать? И жестом он как бы отодвинул это хорошо знакомое ему прошлое. Он снова видел ее молодой, то была высокая, тонкая и бледная женщина с испуганными глазами. Она скоро осталась вдовой после Ругона, грубого садовника, за которого вышла замуж по собственному желанию. Еще не окончился траур, как она бросилась в объятия контрабандиста Маккара и любила его любовью волчицы, даже не обвенчавшись с ним. Так она прожила 15 лет в каком-то саддоме и хаосе, с тремя детьми, одним законным и двумя внебрачными. Иногда она исчезала на целые недели и возвращалась избитая, вся в синяках. Потом Макар был убит выстрелом из ружья. Его застрелил, как собаку-жандарм. Она окаменела после этого первого удара. Уже тогда на ее бледном лице жили только глаза, прозрачные, как вода в источнике. Скрываясь от всех, она заперлась в своем домишке, оставленном ей любовником, и прожила там 40 лет монахиней. страдая время от времени ужасными нервными припадками. Другой удар прикончил ее, повергнув в безумие. Паскаль помнил эту страшную сцену. Он присутствовал при ней. На сей раз пострадал ее внук, Сильвер. Несчастный мальчик, жертва семейной вражды и кровавых расприй, которого она взяла к себе на воспитание. Жандарм раздробил ему голову выстрелом из пистолета во время усмирения повстанцев в 1851 году. Ее всегда забрызгивало кровью. Тем временем Фелисите подошла к Шарлю, который настолько был занят картинками, что не замечал окружающих. «Послушай, мой маленький, этот господин — твой отец. Поцелуй же его». Все теперь занялись Шарлем. Он был очень мил в курточке и штанишках из черного бархата, отделанных золотым шнуром. Белый, как лилия, с большими прозрачными глазами и волной белокурых волос, он и вправду походил на сына тех королей, на картинках которых он вырезал. Сейчас особенно поражало его сходство с тетей Дидой. Сходство, так сказать, перепрыгнувшее через три поколения с иссохшего, изможденного лица столетней старухи На это детское изящное лицико, тоже словно поблекшее, очень старое и безжизненное, носившее печать вырождения, сидя напротив прабабки, этот слабоумный ребенок, отмеченный красотой умирания, как бы знаменовал конец своей прародительнице преданной забвению. Максим наклонился, чтобы поцеловать его в лоб, но в сердце его был холод. Красота мальчика еще больше пугала его. а тяжелое настроение усиливалось в этой комнате, где веяло безумием, где ощущалось долетевшее из глуби лет огромное человеческое горе. «Как ты красив, мой милый! Любишь ты меня хоть немножко?» Шарль взглянул на него, ничего не понял и снова занялся своими картинками. Все были потрясены. Тетушка Дида, чье застывшее лицо нисколько при этом не изменилось, вдруг заплакала. Слезы градом лились из ее живых глаз и катились по мертвым щекам. Она не отрывала взгляда от мальчика и плакала, молча, не переставая. То, что почувствовал в это время Паскаль, не поддается описанию. Он схватил руку ничего не понимавшей Клотильды и сжал ее изо всех сил. Сейчас он ясно увидел все потомство. в законных и в внебрачных детей, обе выросшие на этом стволе, пораженном нервной болезнью. Все пять поколений были налицо. Руганы и Маккары, родоначальница Аделаида Фук, старый бандит Дядюшка, потом он сам, Клотильда и Максим и, наконец, Шарль. Фелисите занимала здесь место своего покойного мужа. Пробелов не было. Цепь наследственности развертывалась с логической и неумолимой последовательностью. То было целое столетие, вызванное к жизни в этой печальной комнате. Здесь чувствовалось дуновение несчастья, долетевшее из изглуби лет. Здесь веяло таким ужасом, что всех бил озноб, несмотря на удушливую жару. «Что с вами, учитель?» тихо спросила Клотильда. «Нет, — Нет-нет, ничего, — прошептал доктор. — Я объясню тебе потом. Только один Маккар продолжал зубоскалить, поругивая старуху. — Надо же такое выдумать, встречать гостей слезами, когда те побеспокоились, чтобы навестить вас, ведь это невежливо. Затем он обратился к Максиму и Шарлю. — Ну вот, племянничек, вы и увидели вашего малыша. Не правда ли он очень хорошенький? Вы можете им гордиться. Фелисите, чрезвычайно недовольная таким оборотом дела, поспешила вмешаться. Теперь у нее было только одно желание — поскорей уйти. Он, правда, красивый мальчик и вовсе не такой отсталый, как все думают. Посмотри, какие у него ловкие руки. Ты сам увидишь, когда расшевелишь его как следует в Париже. Что мы могли сделать здесь, в Пласане? «Не сомневаюсь, не сомневаюсь», — пролепетал Максим. «Я не отказываюсь, но я должен подумать». Потом он прибавил с некоторым замешательством. «Понимаете, я приехал только для того, чтобы его повидать. Я не могу сейчас взять его с собой. Мне нужно провести месяц в шен -Жирве. Но как только я вернусь в Париж, я подумаю и напишу вам». Он вынул часы. «Черт возьми, половина шестого! Я ведь вам сказал, что я ни в коем случае не хочу опоздать к девятичасовому поезду». «Да-да-да, надо ехать», — сказала Фелисите. «Нам здесь нечего больше делать». Макар напрасно пытался их удержать, рассказывая всевозможные истории. По его словам, иногда тетя Дида начинала болтать. Он утверждал, что однажды утром застал ее напевавший роман с времен своей молодости. Потом он заявил, что коляска ему не нужна, и что раз Шарль остается у него, он отведет его домой пешком. «Поцелуй же своего папу, малыш. Сегодня-то мы знаем, что живы, а завтра про то один бог знает». Шарль поднял голову удивленно и безразлично. Взволнованный Максим снова поцеловал его в лоб. «Будь умницей, мой милый, веди себя хорошо, и люби меня хоть немножко». «Идем, идем, у нас нет времени», — повторяла Фелисите. В это время возвратилась сиделка. То была крупная сильная девушка, присматривавшая за больной. Она ее одевала утром, укладывала спать, кормила и обмывала, как маленького ребенка. Она тотчас же вступила в беседу с доктором, который стал расспрашивать ее. Любимой мечтой Паскаля было лечить помешанных своим способом, при помощи впрыскиваний. Если их болезнь заключается в каком-то поражении мозга, то, быть может, эти впрыскивания нервного вещества усилят их сопротивляемость и укрепят волю, подлечив больной орган. Однажды он хотел провести такой опыт с тетушкой Дидой, но не решился, ощутив при этой мысли какой-то священный ужас, не говоря уже о том, что в таком преклонном возрасте безумие – это полное и непоправимое разрушение. Тогда он выбрал другого больного – Сартера. шапочного мастера, уже год находившегося в убежище, куда его поместили по собственной настоятельной просьбе. Он боялся, оставшись на свободе, совершить какое-нибудь преступление. Во время приступов им овладевала такая жажда убийства, что он способен был броситься на прохожих. Сартер, очень смуглый брюнет маленького роста, отличался тем, что левая половина лица была у него значительно толще правой. У него был скошенный лоб, острое птичье лицо с огромным носом и очень коротким подбородком. С этим одержимым доктор добился чудесных результатов. Уже целый месяц не было ни одного припадка. Сиделка подтвердила, что Сартер успокоился и чувствует себя все лучше и лучше. «Слышишь, Клотильда!» — воскликнул обрадованный Паскаль. «Но сегодня вечером у меня нет времени осмотреть его. Мы приедем завтра. Кстати, в этот день я обычно навещаю больных». «Ах, если бы у меня хватило смелости! Если бы она была помоложе!» Он снова взглянул на тетушку Диду. Клотильда, улыбаясь его восторженности, мягко заметила. «Нет-нет, учитель, ты не можешь опять вдохнуть в нее жизнь. Идем скорее, все уже ушли». Действительно, они вышли после всех. Маккар, стоя на пороге, со своим обычным насмешливым видом смотрел на удалявшихся Максима и Фелисите. И, позабытая всеми тетушка Дида, исхудавшая до костей и словно окаменевшая, снова вперила взор в бледное, истощенное личико Шарля, обрамленное царственными локонами. Обратный путь был чрезвычайно утомителен. Коляска медленно тащилась по раскаленной зноем земле, небо заволокло грозовыми тучами, наплывали сумерки медно-бурого цвета. В начале пути еще обменялись несколькими незначительными словами. Потом, когда въехали в сельское ущелье, всякий разговор прекратился. Стены гигантских скал, казалось, угрожающе сходились вместе. Они вызывали какое-то беспокойство. Не здесь ли в этом месте край света? Не катятся ли они навстречу какой-то неведомой пропасти? Вдруг с громким криком пролетел орел. Когда же снова показались зеленые ивы и коляска покатила по берегу в Йорны, Фелисите заговорила без всякого вступления, словно продолжая прерванную беседу. «Ты можешь совершенно не опасаться отказа со стороны его матери. Конечно, она любит Шарля, но это очень рассудительная женщина, и она прекрасно понимает, что у тебя ребенку будет лучше. Кроме того, надо сказать, что бедный мальчик не очень-то счастлив в этой семье. Ее муж, разумеется, больше любит своих детей». Словом, ты должен все знать. Фелисите продолжала в том же духе с явной целью добиться от Максима определенного обещания. Она говорила без умолку до самого Плассана. «Смотри-ка, вон она, его мать!» — внезапно вскричала она, как только коляска затряслась по мостовой предместье. «Вон та толстая блондинка, которая сидит у дверей!» Жустина вышла подышать свежим воздухом и, сидя на стуле у входа в лавку, где были развешаны хомуты и уздечки. Вязала чулок. Маленький мальчик и девочка играли у ее ног, а позади, в темной глубине лавки, коренастый брюнет Тома зашивал седло. Максим неспеша повернул голову в ее сторону, в нем говорило простое любопытство. Он был очень удивлен, увидев крепкую тридцати двухлетнюю женщину с внешностью добропорядочной мещанки. Она ничем не напоминала ту сумасбродную девочку, с которой он путался. когда каждому из них не было еще даже семнадцати лет. Возможно, впрочем, у него и сжалось сердце, когда сам такой больной и такой старый, он нашел ее похорошевший, безмятежный и очень полный. «Ни за что бы ее не узнал», — заметил он. Коляска, не останавливаясь, свернула на Римскую улицу. Юстина, Этот призрак далекого прошлого! Исчезла в тумане сумерек вместе с детьми, тома, и его лавкой. В Суллияде стол был накрыт. К обеду Мартина приготовила угрей из вьорны, кролика под соусом и говяжье жаркое. Пробило семь часов. Оставалось достаточно времени, чтобы спокойно пообедать. «Да перестань ты нервничать», — говорил Паскаль Максиму. «Мы проводим тебя на вокзал. Это не займет и десяти минут». «Раз ты не забрал свой багаж, тебе нужно только взять билет и сесть в вагон». Встретившись с Клотильдой в прихожей, где она вешала на крючок свою шляпу и зонтик, он сказал ей в полголоса, «А знаешь, твой брат меня беспокоит». «Почему?» Я пригляделся к нему, и мне весьма не нравится его походка. В таких случаях я никогда не ошибался. Одним словом, этому молодому человеку угрожает сухотка. Она очень побледнела. «Сухотка?» Ей вспомнилась страшная картина. Их сосед, еще молодой человек, в колясочке, подталкиваемой слугой. И так в продолжении десяти лет. Разве не самая ужасная из всех болезней такая расслабленность, которая словно ножом отрезает живого от жизни? «Но он жалуется только на ревматические боли», — прошептала она. Паскаль пожал плечами и, сделав ей знак молчать, направился в столовую. Фелисите и Максим уже сидели за столом. Обед прошел очень задушевно. Клотильда, серьезно обеспокоенная, была нежна с братом, сидевшим рядом с ней. Она весело ухаживала за ним, выбирала ему лучшие куски и раза два подзывала обратно Мартину, которая слишком быстро уносила блюдо. Она все больше очаровывала Максима. Такая добрая, умная, веселая, он ощущал ее прелесть, словно ласку. Он был настолько покорен ею, что в нем мало-помалу стал созревать один план. Вначале неопределенный, потом все более и более четкий. Его до ужаса испугала мертвая красота и царственная внешность маленького Шарля, его слабоумного и болезненного сына. Так почему бы вместо него не взять к себе сестру, Клотильду? Правда, мысль о женщине в его доме казалась Максиму страшной, Развратничая с ранней юности, он теперь боялся их всех. Но Клотильда казалась ему наделенной настоящим материнским чувством. Кроме того, порядочная женщина сразу изменит к лучшему его положение. По крайней мере, отец не осмелится больше подсылать к нему девочек. А он подозревал, что это делается, чтобы доконать его и тут же загрести принадлежавшие ему деньги. Страх и ненависть к отцу заставили его принять решение. «Ты еще не собираешься замуж?» — спросил он, желая нащупать почву. Девушка рассмеялась. «О, пока торопиться незачем!» Затем, глядя с вызывающим видом на Паскаля, который поднял голову, она добавила. «Как знать? Нет, я никогда не выйду замуж!» Тогда Фелисите возмутилась. Всякий раз, когда она замечала сильную привязанность Клотильды к доктору, она желала, чтобы замужество уничтожило ее. Чтобы Паскаль остался один в опустевшем доме, тогда она сама станет там владычицей, хозяйкой положения. И она тотчас же обратилась к нему за помощью. «Разве женщина может обойтись без замужества? Разве не противоестественно остаться старой девой?» И серьезным тоном, не сводя глаз с Клотильды, он подтвердил. «Да-да, нужно выйти замуж. Она достаточно благоразумна, она выйдет замуж». «Полно!» — вмешался Максим. Хватит ли у нее действительно благоразумия? Разве только, чтобы сделаться несчастной, быть может, вокруг столько неудачных браков. И, наконец, он решился. Знаешь, что тебе нужно сделать? Уехать в Париж и жить там у меня. Я подумал о мальчике, но мне страшно взять на себя заботу о нем при таком состоянии моего здоровья. В сущности, я сам ребенок, я сам больной, нуждающийся в уходе. Ты будешь ходить за мной и не покинешь меня, если я совсем перестану владеть ногами». Его голос дрожал. До такой степени он расчувствовался, говоря о самом себе. Он уже видел себя расслабленным, а ее у своего изголовья. Если она согласится не выходить замуж, он охотно оставит ей свое состояние, чтобы оно не попало в руки отцу. Его ужас перед одиночеством, перед тем, что скоро, быть может, ему придется взять сиделку, придавал ему что-то трогательное. «Это будет очень мило с твоей стороны, и тебе не придется раскаиваться». Мартина, подававшая жаркое, застыла на месте от изумления. Таким же странным показалось предложение Максима и всем, кто сидел за столом. Фелисите первая поддержала этот план, чувствуя, что его осуществление поможет ее замыслам. Она смотрела на онемевшую и словно оглушенную Клотильду, Паскаль, мертвенно-бледный, ждал ее ответа. Но девушка сразу не могла найти нужных слов и только пролепетала «Ах, братец, братец!». Тогда бабушка сочла нужным вмешаться. «И это все? Подумай, брат делает тебе прекрасное предложение. Если он теперь боится взять к себе Шарля, то ведь ты, во всяком случае, можешь поехать к нему, а позднее ты выпишешь и малыша. Все прекрасно устраивается». Максим взывает к твоему сердцу. Ведь правда, Паскаль, она должна согласиться. Доктор, сделав усилие, овладел собою. Было заметно, однако, что он еще не совсем пришел в себя. «Повторяю», — медленно произнес он, «что Клотильда весьма благоразумна. И если она сочтет нужным согласиться, то согласится». Клотильда, глубоко взволнованная, возмутилась. «Учитель, ты, значит, соглашаешься, чтобы я уехала? Конечно, я очень благодарна Максиму, но, боже, покинуть все! Все, что я люблю, все, что любила до сих пор!» И растерянным жестом она обвела это все, весь сулият целиком. «Ну а если Максим будет нуждаться в тебе?» Заметил Паскаль, глядя на нее. Она вздрогнула. На ее глазах появились слезы. Только она одна поняла значение его слов. Страшное видение снова возникло перед нею. Максим, расслабленный в маленькой колясочке, подталкиваемый слугой, как тот сосед, которого она встречала. Но ее любовь восставала против ее сострадания. Должна ли она чувствовать какой-то долг по отношению к брату, который в продолжении 15 лет был ей чужим? И разве не долг ее быть там, где было ее сердце? «Послушай, Максим», — сказала она наконец, — «предоставь же и мне время подумать. Я посмотрю. Не думай, я очень благодарна тебе. И если я когда-нибудь действительно тебе понадоблюсь, ну что ж, я, конечно, приму определенное решение». Больше от нее нельзя было ничего добиться. Фелисите, находившаяся в своем обычном истерическом состоянии, устала. а доктор нарочно уверял всех, что Клотильда дала слово. Мартина, не пытаясь скрыть свою радость, подала крем. «Увести барышню. Надо же так хорошо придумать. Да куда там? Доктор умрет от тоски, оставшись один». Из-за этого объяснения затянулся обед. Еще сидели за сладким, когда пробило половина девятого. Максим тотчас же забеспокоился и начал суетиться, собираясь уезжать. На вокзале. куда все его провожали, он на прощание еще раз поцеловал сестру. «Так помни же!» «Не бойся», — заявила Фелисите, «мы остаемся здесь и напомним ей о ее обещании». Доктор улыбнулся, и все трое, как только поезд тронулся, замахали платками. Проводив бабушку до дома, Паскаль и Клотильда мирно вернулись в Сулияд и провели вместе чудесный вечер. Недавнее тяжелое настроение, глухая вражда, разделявшая их казалось, исчезли. Никогда еще им не было так хорошо. Они чувствовали себя такими дружными, такими неразлучными. Это походило на выздоровление от какой-то болезни. Они были полны надежды и жизнерадостности. Они долго сидели в эту теплую ночь под платанами, слушая хрустальный звон фонтана. Не нужно было слов. Они вкушали глубокое счастье быть вдвоем.